Маккорк стоял рядом с Аганяном. Он был еще более худым, чем показалось Пирксу сначала. Торчащие уши, какой-то треугольный череп, едва заметные брови, неопределенного цвета шевелюра. И при всем этом Маккорк вызывал удивительную симпатию. Сначала он снял очки в стальной оправе, словно они мешали ему, положил их на край стола перед собой и лишь после этого начал говорить. «Я солгу, если стану утверждать, будто мы предвидели подобные случаи».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 В названии есть привкус мифологии, но это просто сокращение слов «самопрограммирующийся электронный троичный автомат с роцимической памятью», поскольку в конструкции его мозга использованы как право, так и лево вращающиеся псевдокристаллические мономеры. В данный момент это, по-видимому, не играет роли. Автомат снабжен фиолетовым лазером для горных работ. Энергию для световых импульсов дает микрокотел, действие которого основано на принципе холодной цепной реакции. Благодаря чему Сетавр, насколько я помню, может развивать в импульсе мощность порядка 45 тысяч киловатт. «Какой у него срок службы?» — спросил кто-то. «С нашей точки зрения вечный», — мгновенно ответил худощавый доктор. «Во всяком случае многолетний». «Что, собственно, могло случиться с этим Сетавром?» «Попросту говоря, я думаю, что он получил удар по голове. Удар оказался необычайно сильным. В конце концов, даже здесь, на Луне, Обвал здания может повредить хромоникелевый череп. Что же произошло? Подобных экспериментов мы никогда не проводили, они стоят слишком дорого. Маккорд неожиданно усмехнулся, показав ровные мелкие зубы. Однако в целом известно, что четко локализованное повреждение небольшого, то есть сравнительно простого мозга, иными словами, обычной цифровой машины, приводит к полному распаду функций. Но чем ближе мы подходим к имитации процессов, происходящих в человеческом мозге,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 к блоку с программой разрушения. Я излагаю вопрос, разумеется, с предельными упрощениями. — А откуда взялась эта программа разрушения? — спросил тот же голос, что и раньше. — Это ведь автомат, предназначенный для горных работ, — пояснил доктор Маккорд. Его задача — проходить штольни, штреки, бурить скальные породы, дробить особо твердые минералы, вообще разрушать плотные сгустки вещества. Разумеется, не всюду и не всякие... Но в результате травмы в мозге Сетавра возникло известное обобщение программы. Впрочем, моя гипотеза может оказаться совершенно ложной. Эта проблема, чисто теоретическая, приобретет существенный интерес позже, когда мы сделаем из его шкуры ковер. Пока важнее всего уяснить, на что способен Сетавр. Он может передвигаться со скоростью 50 км в час, причем по любой местности. Он совершенно не нуждается в смазке. Все трущиеся поверхности в суставах работают на тефлоне.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 Практически ограничено лишь полем зрения. На Наравнение горизонт отстоит здесь на 2 километра, и по меньшей мере таким же будет радиус поражения. «Мы получим специальные горнопроходческие лазеры в 6 раз большей мощности», — вставил Аганян. «Но ведь это попросту то, что американцы называют «аверкель» — сверхуничтожение», — возразил Макоркс, слегка усмехаясь. «Эта превосходящая мощность лазера не дает в поединке с Сетавром никакого преимущества». Кто-то спросил, нельзя ли уничтожить автомат с борта космического корабля. Маккорк признал себя некомпетентным. Аганян, заглянув в список, сказал, здесь присутствует навигатор первого ранга Пиркс. Быть может, он ответит нам на этот вопрос. Пиркс встал. Теоретически, корабль среднего тонажа, как мой фювье с массой покоя 16 тысяч тонн, мог бы, безусловно, уничтожить такого сетавра, если бы накрыл его своей реактивной струей.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 И не может быть даже речи о высшем пилотаже. Таким образом, остается использовать только малые корабли, скажем, каботажный флот Луны. Однако у них слабый выхлоп со сравнительно небольшой температурой. Значит, если использовать такое суденышко в качестве бомбардировщика, то, вероятно, но для точной бомбардировки нужны специальные приборы, прицелы, которыми Луна не располагает. Я не усматриваю такой возможности. Разумеется, можно и даже нужно использовать эти малые машины, но только с целью разведки, то есть обнаружения автомата. Он уже хотел сесть, но внезапно в голову ему пришла новая мысль. «Еще», — сказал он, — «реактивные ранцы, их можно использовать. Точнее, их могут использовать люди, умеющие с ними обращаться». «Это маленькие индивидуальные ракеты, которые крепятся на спине?» — спросил Маккорг. «Да, с их помощью можно делать прыжки в высоту и даже повисать неподвижно». В зависимости от модели и типа, длительность полета составляет от одной до нескольких минут, а достигаемая высота — от пятидесяти до четырехсот метров. Огонян встал. Это, пожалуй, существенно. Кто из присутствующих прошел тренировку с этими аппаратами? Поднялись две руки. Потом еще одна. — Только трое, — протянул Агонян. А, и вы также, — добавил он, увидев, что Пиркс, сориентировавшись, лишь теперь поднял руку.